Глава 10. Повар поставил на середину стола огромный торт, весь в белом креме. Сверху, как красная корона, горят рубины крупных ягод клубники, устремленные острыми кончиками в потолок. Я благовоспитанно похлопал в ладоши, на недоумевающий взгляд герцогиня сказал с вежливым удивлением. «Разве у вас не принято награждать аплодисментами?» э проявление высокого искусства. Герцогиня ответила на мой взгляд туповато. Искусство? Ну да, Патрику ведь хлопали, а здесь то же самое. Повар метнул на меня взгляд, полный благодарности. Я понял, что теперь у меня и на кухне есть свой человек. Бабетта ухватила нож и лихо разрезала торт на несколько клиньев. Управилась умело. Мне почему-то показалось, что вот так же легко и с улыбкой она может в спороте живут кань, глядя в глаза красивыми, смеющимися глазами и вы спрашивая ядкие пароли. Сэр Ричард, предложила она, вам, как гостю, самый сладкий кусок. Из ваших рук, ответил я галантно, даже яд покажется сладким. Она не уловила двусмысленность Да вообще-то получилось нечаянно. Я не такой умный, чтобы на ходу сооружать из слов хитросплетения. Улыбнулась мне полными, завуажимыми губами. Молчаливый слуга разнёс и поставил перед каждым изящную чашу, охваченную по верху золотым ободком, внутри которой будто налито расплавленное золото. Другой опустил передо мной широкую фарфоровую чашку с тёмным ароматным чаем. Под столом послышался вздох, потом приглушённый стук костей. Я зачерпывал ложечкой мёд, прихлёбывал горячий напиток, а за столом тишина и странное умиротворение, как будто всё уже не только решено, но и произошло. Я уехал, унося с собой все проблемы, которые могли бы быть. Мажордом Жан величественно и торжественно застыло у входа, как кремлёвский курсант, что даже не дышит. суров и строг, самовеличие, но бдит, когда понадобится он сам или его вмешательство. Пёс выбежал из-под стола раньше, чем я поднялся, добежал до мажордома и уставился жуткими глазами. Вас проводить, ми лорд, спросил мажордом. Он обращался вроде бы ко мне, так как ми лорд больше я, чем пёс, но смотрел на него. Однако я решил принять на свой счёт и благодушно отмахнулся. Я человек простой, лесной, как мне доберусь. Если нет, собачка след возьмёт. Отдыхай. Пёс унёсся по коридору и исчез. А когда я добрался до выхода на веранду, он стоял там, встав на задние лапы и упёршись передними в парапет, с интересом наблюдал за двором. Там при свете факелов что-то происходило. Слуги выносили во двор бочки и совали туда факелы. В ответ взмётывалось яркое пламя. Как думаешь, спросил я. Это не Жоффр чудит? Пёс внимательно всматривался в суету, качал головой. Если не он, то ещё хорошо, вздохнул я. А то уже и не знаю, хорошо ли сделал, что наболтал всякое. Вдруг атомную бомбу сотворит в чулане из подручных средств. Солнце, не дойдя до горизонта, утонуло в зловеще-сизой муте. Ещё когда я шёл ужинать, мир потускнел, золото неба потеряло яростный блеск и обрело сперва цвет хурмы, затем лиловость и налилось грозной вещественной тьмой. В это время купол неба особенно высок, Сердце замирает от необъятности того, что угадывается поту сторону, а звёзды выступают торжествующе, победно их мириады. С каждой минутой они ярче, колючее, от их сто оглунности не спрятаться, не укрыться. Я стоял в тени и полной тишине, наблюдая, как с наступлением глубокой ночи крылатые звери становятся всё крупнее. Мелочь как-то затушевывалась, а эти гиганты охотятся уже на мелких собратьев, как волки на зайцев. Я наблюдал зачарованно, никогда не видывал столько крылатых тварей так близко. Некоторые пролетают совсем рядом, всякий раз обдают волной нечистова теплого воздуха. Послышались лёгкие, нерешительные шаги. Из полумрака коридора вышел под лунный свет Леди Дженнифер. Камешки в золотом венце блестят тихо и таинственно. Мириады искорок пробежали по тщательно уложенным волосам. Под заколкой блещет тёмная роза. Пёс повернул голову и с интересом смотрел уже на юную леди. Леди Дженнифер изящно опёрлась об люстраду. Лунный свет красиво искрится на длинных волосах, убранных в незатейливую причёску. Точёное лицо задумчивое и прекрасно. Я кашлянул, давая понять, что она не одна. Нас здесь трое. Выждал, пока справится с замешательством, вышел на свет. "Леди Дженнифер", сказал я галантно. "Какой у вас красивый свитер". Она кивнула с поистине королевской небрежностью. "Настоящая верблюжья шерсть. Вы, конечно, не догадываетесь?" Что кроме коров, которым выкрутили хвосты, бывают и другие животные? Что вы? отмахнулся я. Я сразу это животное узнал по двум горбикам. Или вы что-то подложили, чтобы вас принимали за женщину? Вы же паладин, сказала она извивительно. Вам нельзя смотреть на женщин и даже думать о них. Какое счастье, сказал я с чувством, что не выписали кодекс паладинов. Но я не на женщин смотрю, а смотрел на небо, хотя мог бы солгать, сказав, что любовался вами. Ещё бы, сказала она саркастически. Вы просто счастливы, солгать женщине. Я сдвинул плечи. Согласен, что нет ничего хуже, чем обманывать женщину, но зато и ничего нет приятнее, когда это получается. Но я вообще-то, как уже сказал, просто любовался небом. Смотрите, вон звёздочка упала. Какая яркая. Куда? Да вон же. Порна звезда, наверное. Тогда на счастье. На счастье. Она поморщилась. Вы очевидно не знаете, что звёзды вообще-то не падают. Как не падают? сказал я нагло. Вон как покатилось. Она мотнула головой. Дураков учить мазоли будут. Поинтересовалась ядовито. «Вы, наверное, ищете, как пройти к дворовым девкам? Заблудились?» «Замок Зело Велик», — согласился я. «Заблудиться можно запросто. Строили ведь не по плану, а по творческому вдохновению. Творческие люди, как известно, не просыхают. Понятно, что получилось. Но жить где-то надо». Она поджала губы. Вы уж признайтесь, лучше, что ориентируетесь только в сараях. Коридоры и залы не для вас. Человек, сказал я важно, признающий свою ошибку, когда он не прав, мудрец. Человек, признающий свою ошибку, когда он прав, женатый. Так какого же я? Ангела ляпнул такую глупость, только ради ваших злобно прищуренных глаз. «Да я лучше крокодила поведу на прогулку». Она не врубилась, причем тут крокодил, а я объяснять не стал. В небе промелькнуло. Мелкий дракончик размером с синицу, но крыльями втрое шире. С размаху налетел на ее высокую прическу и запутался в волосах. Башня волос рассыпалась, роза упала под ноги. Я торопливо поднял, подал с учтивым поклоном. Это он воспринял за что-то доброе и пушистое. Она с отвращением ухватила за хвост и отшвырнула невежду. Он заковыркался в воздухе, но над самым полом сумел расправить крылья, метнулся прочь, с испугу задел стену, к нам донёсся быстро удаляющийся жалобный крик. "Зря вы так, бедную жабу", упрекнул я мягко. "Наверное, ей гнездо ведь пора". Дженнифер огрызнулась. Они не вьют гнёзда, тогда норку рыть, рассудил я. Да перестаньте сердиться на присмыкающиеся. Зато я увидел, какие у вас чудесные волосы. Представляю, как они красиво раскидываются по подушке. Она сверкнула глазами так, что сполохи заплясали по стенам. И не мечтайте, вам такое не увидеть. Я лицемерно, но довольно натурально вздохнул. Женщинам надо льстить. нам это ничего не стоит. Молча смотрели на звёздное небо. Звёзды будто роятся и стрелой взмывают в небесную даль. Такую пречуду зрения не объяснить, но безумно красиво, признаюсь, в глубинах своей махнатой и очерствевшей души. О чём мыслите, сэр Личард? Вы ведь мыслите? Нет-нет, я не смеюсь. Я вздохнул, ответил галантно Мысли и женщины вместе не приходят. Она фыркнула. А я не пришла. Так, мимо шла. Не думала, что вы здесь стоите с таким мечтательным видом. Дурацким, сказал я понимающе. Как вы галантны, леди Дженнифер. Чувствуется голубая кровь. Мужчины не мечтают, леди Дженнифер? Мужчины э воплощают Обычно ваши дурацкие мечты и капризы. Она поморщилась. Промах, сэр Ричард. Я как раз ни о чём не мечтаю. Фантазия, ни к чёрту. Нет. Занятие просто бесполезное. Мечты имеют свойство не сбываться. Я согласился. Не все мечты не сбываются, верно? А бывает, что слишком поздно. Но если не сбываются, то благоразумные леди их уценивают. Она покачала головой. Черты лица в лунном свете трагически заострились. Кожа дивно бледная и чистая. Широкие брови бросают глубокую тень на глазные впадины, откуда глаза блестят влажно, как в только что при открытой раковине. А тень от длинных ресниц красивым частоколом ложится на щеки. Я неуцениваю, ответила она негромко. Мне либо всё, либо ничего. Я сказал предостерегающе: Прежде чем о чём-то мечтать, подумайте, а вдруг сбудется. Она в самом деле задумалась. Лицо стало встревоженным, а затем слабая улыбка раздвинула красиво очерченные губы. Знаете, об этом как-то не думала. Просто мечтала. мечтала, а потом перестала. Но никогда не думала, что будет потом. Это знакомо, согласился я. Министрели воспевают любовь, но только до свадьбы. А что потом? Как будто конец жизни. Я вот слышал, что мужчины в семейной жизни гораздо счастливее женщин. Они и в брак вступают позже, и умирают раньше. До неё не сразу дошло. Даже бровки вскинула и безуспешно попробовала наморщить чистейший лобик. Посмотрела на меня с сомнением. Затем глаза вспыхнули, засмеялась чисто и звонко. «Вот вы о чем! Значит, и для вас, мужчин, это бывает не сладко!» Я покачал головой. «Ой, леди! Неужели и предположить трудно, что и мужчины могут мечтать?» Но мужчины твёрдо знают, что если они встретили женщину своей мечты, то со остальными своими мечтами приходится прощаться. Она спросила погасшим голосом: "Неужели у всех так? Неужели неосуществлённые мечты лучше, чем осуществилённые?" "Не знаю", ответил я честно. "Но боюсь представить, что Ромео и Джульетта вы слыхали о них?" сумели помирить свои тейпы и поженились как у них пошло бы дальше что их ждало бы через 5 или 10 лет когда столько соблазнов а адюльтер в большой моде она молчала лицо стало совсем грустным с губ сорвался тихий вздох мы стоим рядом смотрим в одну сторону и рука сама поднялась и обняла за узкие хрупкие плечи Пальцы мои ощутили мгновенно напрягшееся тело. Я застыл. Хотело было осторожно убрать руку, однако её плоть снова стала мягкой и женственной. Я чувствовал тонкие, как у птички косточки, и осторожно сжал пальцы так, что наши плечи соприкоснулись. Нежность пошла подниматься толчками, затопила грудь. Я держал её бережно и напоминал себе, даже не напоминал о долбил. Я для неё брат, родной брат, что долго отсутствовал. А раз брат, то у нас ничего быть не может, или, как говорят, между нами. Внезапно она вздрогнула, отстранилась, а глаза дикие, вся взъерошенная, как кошка при виде собаки. Моя рука слетела с её плеча, как пёрышко под ударами штормового ветра. Что вы себе позволяете? спросила она неприятным голосом. Вы, сэр Ричард, знаете своё место. Простите, ответил я неуклюже. Задумался и почему-то решил, что это моя собачка рядом с ком. У неё такая нежная шорстка, ну вы поняли. Она фыркнула, брезгливо повела плечом, которого касалась моя грязная лапа. Повернулась Я услышал только дробный удаляющийся перестук каблучков. Я постоял в одиночестве, если не считать пса. Но его можно не считать, он почти что часть меня. Ведёт себя деликатно, ни разу не хихикнул, даже отвернулся в критический момент. Некоторое время мы оба туповато смотрели вслед девушке. Я почему-то чувствовал, что обошёлся с собой как хреновый колдун, превратился в дерьмо, а как обратно не знаю. Хотелось бы жить, как все, мелькнула мысль. Да что-то не позволяет. Одни это что-то называют совестью, другие законом внутри нас. Некоторые стараются присобачить к зыбкому понятию рыцарской чести, но факт в том, что вообще-то я со своими свободами в интимной сфере и вообще дикой распущенностью с точки зрения жителей этого мира мог бы развернуться. Ух! но что-то сдерживает и в отношении этой колючей красотки и в отношении тихой леди Даниэлы и даже герцогини разве что с леди Бабеттой не будет никакого обмана дженнифер, пожалуй, наиболее востребована именно в этот век это в моём королевстве наибольшим спросом на рынке пользуются доступные и компанейские, с которыми ни проблем, ни обязательств, но здесь мужчины ещё сильны и чувствуют свою мощь Потому в цене именно эти недоступные. Если простолюдину нужно попотеть, чтобы затащить девку за сарай, то благородному надо переломить немало копий и разбить щитов, чтобы завоевать благосклонный взгляд такой вот гордый и неприступный. Гордая дочь герцога не представляет, что могут существовать иные ценности. Потому приходит в ярость, что не бросаю исполнять каждое желание, каждую прихоть. И сам её облик строгий и безукоризненный, прямая спина и гордый взгляд, палатья без всяких рюшечек и фиговинок, говорит о том, что настоящая красота и великолепие не нуждаются в аксессуарах. Даже причёска крайне проста, что не с простота. Ничто не должно отвлекать мужские взоры. от ее аристократично приподнятых скул, ясных глаз, обрамленных длинными загнутыми ресницами, и вообще от безукоризненности и утонченности. Потемнело, и я с удивлением поднял взгляд на небо. Звезды исчезли, как и луна, а с севера, подминая мир, двигается, как чудовищный ледник, угольно-черная туча. Внутри изредка заряяется слабыми всполохами, молнии мечутся и не могут вырваться на свободу. Туча закрыла половину неба. Мир стал чёрным и унылым. Туча нависает низко, словно свод туннеля. Взметнулся ветер, пахло свежестью, по двору понесло мусор. Сама туча уже не туча, а целый пласт со времен Палеозоя, Мезозоя и Мелового периода. Ярко и слепяще полыхнуло, молния, наконец, вырвалась на свободу и, как бегущая ящерица, извилисто устремилась по всем пластам, перепрыгивая с одного на другой к притихшей земле. После паузы грянули и прогрохотали тяжелые раскаты. Верный знак, что гроза еще далеко, а когда свет и звук сольются, «Это будет самое то, мало не покажется». Пес снова встал передними лапами на барьер, но посмотрел сперва во двор, где при свете факелов заметался народ, принялся спешно по-муравьиному утаскивать все, что не должно промокнуть. Потом огромная голова поднялась, пасть распахнулась навстречу небу, и я услышал приглушенный злобный рык. «Бобик!» — сказал я предостерегающе — Боюсь, с этим нам не справиться. Я рад, что не боишься грозы. Впервые встречаю такую собаку, но это не наш противник. Хлынул мутно-серый поток. Ливень начался сразу, без привычного предупреждения в виде мелкого дождичка. По камням двора побежали пенистые ручьи, понесли сор, ветки, листья, мелкие камешки и огромное количество песка. Неизвестно, откуда взявшегося. Навес над верандой защищает от прямых струй. Я поссматривал на сразу заблестевшие камни двора. Здесь будет только чище, но лишь бы дождь не затянулся на всю ночь. Дороги развезёт, впрочем, зайчик пройдёт везде. Сэр Ричард, раздался сзади спокойный голос. Любуетесь нашей жизнью? На веранду вышел осанистый вельможа, таким костелян показался на этот раз. Тонкой шеей скрыто чем-то вроде жабо, над ним халёное, хоть и очень морщинистое лицо. Проницательный взгляд, седые виски, твёрдо сжатый рот. Люди этой породы становятся главами международных концернов, главами корпораций и президентами крупных богатых стран. Если бы не старинная одежда, «Я бы принял его за президента Дойче-банка». Он приветливо улыбнулся. Трехэтажные мешки под глазами отвисли еще больше. Зато крупные и мелкие морщины слегка разгладились. «Да», — ответил я вежливо, — «здесь есть чем полюбоваться». Он взглянул осторожно, не уловив подтекста, лишь ощутив его присутствие, с легким поклоном приблизился. Вы уже, наверное, знаете, я Джулиан Дейс Костелян. Доблестный герцог Годфрид доверяет полностью моему опыту и знанию людей. Я занимаюсь хозяйственной жизнью этого замка вот уже 20 лет. Да, почти 20. Так что, кстати, сэр Ричард, не будет большой безцеремонностью, если я поинтересуюсь вашими планами. Я загаготал. Планами? Какие планы могут быть у отважного рыцаря? Перед нами всё цветёт, за нами всё горит вот наши планы. Предвкушение сражений, жажда услышать звон мечей, звук стрел о щиты, а чувствовать, как меч рассекает доспехи противника вместе с его печенью а вот мои планы. Он кивнул. На лице неимовірное почтение. Так надо, понимаемо оба. Поклонился и развёл руками. О, конечно, конечно. Отважная молодая кровь. Но сейчас дождь. У вас есть время задержаться в замке, воспользоваться всеми прелестями гостеприимства. Да, прервал я. У вас здесь есть симпатичные курочки. Пришлите одну из них постелить мне постель на ночь. Ага, и согреть. Он кивнул, сказал с явным удовольствием. Конечно же, конечно, всё будет сделано. Так вот, осматриваясь в замке, не появляется ли у вас желания задержаться? А я сделал вид, что не врубился. Задержаться? Ну да, сказал он вынужденно. Задержаться дольше, чем это необходимо, чтобы просто переждать дождь. Всё-таки, будем говорить откровенно, быть сыном герцога это в первую очередь привилегии, Это богатейшие возможности. Понимаю, вы своим длинным мечом завоеуете много больше, однако это будет позже, а герцогство вот оно уже. Он остановился, глядя испытующе. Я повёл плечами. Я же герой и красавец, должен любоваться собой. Виц соответствующий дурак дураком. Идеальная фигура для умелого кукловода. Настолько идеальная, что даже у неумелого чешутся руки. «Да что герцогство», — ответил я, — «оно ж не мое». Его глаза стали хитрыми, покачал головой, глядя на меня как бы подбатривающе, подталкивающе. «Разве? Вы ведь сын нашего герцога». «Ну и что?» Он сказал быстро, демонстративно сердясь моей непонятливости. «Как что?» В новых местах нужно что-то завоёвывать, проливать кровь, а здесь великолепный замок, стратегическое положение. Если умело воспользоваться, а с вашими талантами я сделал вид, что задумался, затем с недоумением потряс головой. Не, я не понял. Два медведя в одной берлоге не уживутся. Он тонко улыбнулся, развёл руками. Мне сейчас некогда И я должен идти. Но вы не спешите с ответом, с окончательным ответом. Подумайте. Ещё раз подумайте. Вы ведь великий воин, и я вижу твёрдость в вашем взоре и стальную волю к победе. Я тупо смотрел ему вслед. Надеюсь, достаточно тупо, чтобы он почувствовал это, и вскоре возобновил разговор, что ещё больше проестит Че боже в самом деле хочет? То ли чтобы я стал в замке правой рукой герцога, то ли намекает, что я и сам могу стать полновластным хозяином. Если последний вариант, то как он это видит? Если герцог просто не вернётся одно, а если придётся вести борьбу за власть, то как? Должен ли я вытеснить как-то герцога или же пленить, изгнать, бросить в темницу, казнить? В любом случае понятно. Я буду лишь послушной куклой в его руках, а потом, возможно, уберёт и меня, как мавра. Но неплохо бы знать, насколько сильно он рвётся к власти. Только так можно просчитать его действия. Хотя, если честно, мне это надо.